Глава 49. Райф шел следом за шеей, хромавшей по тоннелю с медными стенами. Там, где ступали ее бронзовые ступни, металл на мгновение загорался ярче, но тотчас же снова тускнел, как только нога отрывалась от пола. Также шея проводила кончиками пальцев по стене, оставляя за собой сияющую полосу. В воздухе чувствовался запах грозы. По настоянию Шан шея шла первой. Однако Райф следовал за ней по пятам, готовый подхватить ее, если она ослабеет или споткнется. Они двигались по тоннелю уже целый колокол, а то и дольше, и конца по-прежнему не было видно. Но, по крайней мере, шея до сих пор держалась. Подобно пению женщин Кефра Кай, алхимия этого странного металла подпитывала ее силами, однако, по-видимому, этого хватало только на то, чтобы она шла и больше ни на что. До сих пор бронзовая женщина не промолвила ни слова. Райф оглядывался по сторонам, не обращая внимания на перешептывания холиндийцев. Он изучал круглый тоннель, ощупывал металл пальцами, проводя кончиками по гладкой поверхности без швов. Ни одного гвоздя, ни одной заклепки. Райф поднял взгляд. Свод поднимался высоко, и даже шея не смогла бы дотянуться руками до противоположных стен. Райф разглядывал странный металл, вспоминая, где в последний раз видел нечто подобное. В каменоломнях мела. Он восстановил в памяти то, как обнаружил шию. Она находилась в яйце из той же самой меди без швов, в мурованном в скалу глубоко под землей. У него перед глазами возникла картина того, какой она была тогда, стоящая в стеклянной нише, в окружении паутины медных и стеклянных трубок, наполненных бурлящим золотистым эликсиром. Идеал работы воятеля — спящая бронзовая богиня. Райф посмотрел на нее. Сейчас нога у нее была неестественно подогнута. Поверхность покрылась вмятинами и царапинами. Может быть, тебе не нужно было покидать свое яйцо? Этот мир слишком суров даже для женщины, сделанный из металла». Он вздохнул. Пратик и Лира шли следом за ним. Чаен восторженно озирался по сторонам. Глава воровской гильдии просто не отрывала взгляда от бронзового тела шии. При каждой вспышке света на полу глаза лиры озарялись алчностью и расчетом. Теперь нужно очень внимательно приглядывать за ней. Шедший рядом с лирой пратик не скрывал своего восхищения, но не только шией. Чаен то и дело оглядывался назад на группу холиндийцев во главе с огромным варгром, замыкавших шествие следом за кучкой кефрака и вокруг шан. Райф понимал, кому приковано внимание пратика. На самом деле, и его самого заинтересовала загадочная девушка лет 14-15, очевидно, наделенная талантом обуздывающего пения небывалой силы. Он вспоминал слова старейшины насчет того, кого искал в приоблачье королевский легион. «Пивуней». «Дуата». Что означало «обе». Райф перевел взгляд Шии на девушку по имени Никс. «Две пивуньи, одна бронзовая» другая из плоти и крови, однако он чувствовал, что между ними есть какая-то связь. Но как такое возможно? Одна древняя, как мир, другая совсем юная. «Нельзя ли остановиться на пару мгновений?» – окликнули сзади. Оглянувшись, Райф остановился на самом старшем из холиндийцев, мужчине с рыжеватыми волосами, забранными в хвостик, щеки и подбородок его заросли темной щетиной. Судя по безукоризненно правильной речи и небольшому налету властности, это был ученый муж. Мужчина махнул молодой пивуньи. В свете лампы в руках проводников-туземцев Райф увидел, какое у девушки бледное лицо. Она опиралась на толстого молодого парня с раскрасневшимися щеками и секирой за спиной. Казалось, девушка была готова в любой момент свалиться без чувств. В отличие от шии, она не подпитывалась энергией от стен тоннеля. Подняв посох, Шан приказала всем остановиться. Беглецы опустились на медный пол, чтобы передохнуть. Хрендеец ученый прошел вперед с юношей, за спиной у которого были лук и два колчана со стрелами. Они осмотрели шию. Ноги бронзовой женщины стояли в двух лужицах яркого сияния, рука опиралась на светящееся пятно на стене. Райф попытался помешать им подойти ближе. Подошедшая вместе с ними старуха махнула на него клюкой. «Пропусти их, Райф! Они заслужили это право! Это алхимик Фрельхим Лагефор и Кантри Массив!» Пратик и Лира встрепенулись, глядя на юношу. «Принц Холенди?» — уточнил Чаоен. «Младший сын Торрента», — прищурившись, подтвердила Лира, лихорадочно прикидывая что-то. «Теперь я вижу сходство». Принц алхимик представили своих спутников. Райф узнал, что круглолицого парня, не отходящего от Никс, зовут Джейс, и он прислужник в обители. Варгра звали Аамон, все поделились своей историей. Со своей стороны, Райф рассказал про находку в каменоломнях и о поспешном бегстве в противоположный конец Венца. От своих новых знакомых он узнал о пророчестве насчет близкого конца света и магики, связанной с мирскими летучими мышами. Райф нашел этот рассказ невероятным, однако сам он путешествовал по миру в обществе ожившего изваяния. «Так кто я такой, чтобы презрительно фыркать?» Также он узнал о связи Никс с историей проклятого рыцаря, который, судя по всему, был до сих пор жив. У Райфа закружилась голова от такого потока информации. Он буквально почувствовал, как вращается колесо истории, возможно, собираясь раздавить их всех в лепешку. Пытаясь впитать все это, Райф не стал мешать остальным внимательно изучать шию. Бронзовая женщина вернулась в свое неподвижное состояние, подпитываясь лишь минимальной энергией от медного тоннеля В конце концов, Шан оказалась рядом с Райфом. Опираясь на посох, она искоса оглядела его с ног до головы и снова протянула руку к его лицу, как и при первой встрече. Её пальцы прикоснулись к щеке Райфа, на мгновение у него в голове зазвенела колыбельная матери, затихшая, как только старуха отняла руку. «В твоих жилах течёт кровь, Кефракай!» — сказала она. «Ты шепчешь наши древние песни!» «Моя мать была родом из Приоблачья», — пожал плечами Райф. Она умерла, когда я еще был совсем маленьким. «О, твое сердце поет о любви к ней, разбуженное прикосновением обуздывающего пения». «Я не обладаю этим даром», — покачал головой Райф. «Без него ты не был бы привязан к ней», — оглянулась на шию Шан. «Уверена, ты бы тогда не нашел ее во мраке». «Вы имеете в виду там, в каменоломнях?» «Нет, путь к ней указала магнитная полоска в путеводе». «Да, эти камни, чувствительные к изменению магнитных энергий, действительно реагируют на такое пение». У Райфа мелькнула мысль, не объясняет ли это то, каким образом королевскому легиону удалось разыскать их. Услышав их разговор, алхимик Фрель оторвался от изучения бронзовой женщины. «Поразительно! В тайной холме есть один алхимик, обнаруживший крошечные частицы железа в голове птиц». Он считает, это направляет их по нужному пути, когда они со сменой времен года перелетают в далекие края. Этот алхимик даже высказал предположение, что то же самое можно сказать и про нас. Кивнув, братик скрестил руки на груди. «Это было подтверждено у нас, в Доме Мудрости». Алхимики возбужденно заговорили между собой, сравнивая результаты исследований и деля с теориями. Отключившись от них, Райф попытался представить себе, как песня Шии заставляет дрожать и крутиться крошечные частицы железа у него в голове, разворачивая их в ее сторону. Шан осталась стоять рядом с ним, разглядывая его. «Быть может, именно это провело тебя сквозь мрак к ней? Блик твоего внутреннего дарования вовсе не путевод?» Райф снова молча пожал плечами. «В конечном счете, какое это имеет значение?» Склонив голову набок старуха прищурилась. «Можно спросить у тебя имя твоей матери, уроженки приоблачья?» Райф опустил голову. У него не было желания говорить. Майта рассказывала ему, что имена обладают силой, в каждом их слоге погребена истина. Он строго оберегал ее имя, не говоря его никому, даже Лире, держа в своем сердце, клеющий уголек из прошлого, принадлежащий ему одному. И все-таки Шан должна была получить ответ. Райф поднял взгляд моя мать ее звали Цинтия, Цинтия хи альбер после того как она вышла замуж за моего отца и взяла его имя старуха застыла туземки обернулись к райфу сверкнув глазами в свете лампы в чем дело встепенулся тот шант прикрыла лицо рукой ничего не понимаю пробормотал райф поверьте я не хотел не может быть сказала старуха пристально вглядываясь в его лицо У нее навернулись слезы. Непритязательная величественность спала с нее, оставив лишь сгорбленную старуху с лицом, перекошенным от боли. Райф остро прочувствовал всю глубину ее страданий. «Вы знали ее?» «Это...» — голос Шан дрогнул от бесконечной скорби. «Это была моя внучка!» Не в силах поверить собственным ушам, Райф заморгал, отступая назад. Он снова очутил на своих плечах сокрушающий вес прошлого. «С тех пор прошло так много лет!» — потерянным голосом продолжала Шан. У нее по щеке скатилась слезинка. «Но сейчас я снова вижу ее в твоем лице, в сохранившейся в твоей памяти ее песни. Она отвернулась, стыдясь того, что не увидела этого раньше. Подойдя к ней, Райф крепко обнял ее. Он ни за что бы так не поступил, однако сейчас в старухе остро требовалось его тепло. Шан затряслась в его объятиях. «Цинтия была такой строптивой, вечно стремилась ко всем диковинкам, моя дочь с трудом удерживала ее». Райф тщетно попытался представить себе свою мать маленькой девочкой. С годами она только стала еще более упрямой и настойчивой. Достигнув возраста Петрин Тола, Цинтия отказалась пройти обряд, заявив, что у нее нет никакого желания становиться членом племени. Ей захотелось увидеть мир, расположенный за границами нашего леса, не оставаться навеки заточенной в нем. А вот это уже больше было похоже на его мать. Значит, вот как она в конце концов оказалась в Гудгуле. Высвободившись из объятия Райфа, Шан приложила ладонь ему к сердцу. И вот теперь, теперь она вернулась. По щекам старухи текли слезы, щеки тряслись от счастья и от горя. Остальные туземцы обступили ее со всех сторон, оставив Райфа одного. К нему подошла Лира. «Ты в порядке?» Оглянувшись, он увидел у нее в глазах сострадание, что было большой редкостью. «Даже, даже не знаю». Лира сжала ему руку. «Наше прошлое упорно не желает оставаться позади». Райф почувствовал в этих словах что-то личное. Любопытство помогло ему совладать с собой. Он начал было спрашивать, но Лира отпустила его руку, очевидно исчерпав свои скудные резервы сочувствия. «Нам нужно двигаться дальше», — сказала она. «Оставаться здесь до бесконечности нельзя». И все же прошло еще полколокола, прежде чем маленький отряд снова двинулся вперед, следуя за светящимися шагами шии. Все молчали, потрясенные откровениями, прозвучавшими в этом треклятом тоннеле, а может быть, всему виной была просто усталость. Пратик шёл рядом с Райфом, не отрывая взгляда от идущей впереди бронзовой загадки. Внимание Чио-Ена напомнило Райфу, промучивший его вопрос, о котором он почти забыл. Он вспомнил, как Шан что-то шепнула Пратику на ухо, ещё когда они тряслись в повозке. Райф оглянулся на пожилую женщину, которая, возможно, приходилась ему прабабушкой. «Что тебе сказала в повозке Шан?» – спросил он у Пратика. «Она что-то шепнула тебе на ухо». Вздохнув, Чаен кивнул на шагающую перед ними бронзовую женщину. «Она сказала, что шея несет в себе дух древнего божества, которое еще не полностью успокоилось». Райф нахмурился. Он плохо разбирался в богах, и ему не было до них никакого дела. О древних богах ему было известно только то, что они разгуливали по урту в незапамятные времена, в пантере Гаас, забытом веке, прекрасные в своей силе, и беспощадные в ярости они обладали могуществом и отличались скверным нравом. раев тщетно попытался представить такое божество внутри шии женщины которая выказывала лишь доброту и нежность я в это не верю и все же у него перед глазами встал образ медного яйца в котором он ее нашел разбитого и треснувшего он вспомнил с какой силой шия прокладывала дорогу на борту летучего пония раскидывая людей в стороны Согласно преданию, конец панта Регас наступил, когда пантеон королевства победил и пленил старых богов за жестокость, заточив их глубоко под землей. Райф провел пальцем по медной стене тоннеля, вздрогнув от силы, разливающейся по металлу, подобно скрытой буре. Заметив его жест, пратик повторил слова Шан. «Еще более старый корень, принадлежащий древним богам» отдернув руку от стены райф всмотрелся в темноту выходящую вперед Шан заявила что этот тоннель ведет к скалам саванов к дому шии если это так они сейчас возможно направлялись как раз к холодным сердцам тех суровых богов райф непроизвольно замедлил шаг может быть нам лучше не стучать в их двери еще через два колокола Никс заметила далеко впереди свет она оперлась на спину амана наконец Беглецы ускорили шаг спеша к свету, и все же, несмотря на усталость, Никс боялась возвращаться к небу и лесу. Погребенная в этом тоннеле, девушка смогла хоть ненадолго отдохнуть от ужасов, творящихся наверху, но она понимала, что прятаться под землей вечно нельзя. Свет становился ярче, ослепляя после тусклых огоньков двух светильников. Однако к тому времени, как Никс приблизилась к источнику, ее глаза уже привыкли к туманному зареву. Стены тоннеля, бывшие до того абсолютно ровными и гладкими, на последнем участке оказались искореженными и смятыми. Казалось, выход раскромсали огромными ножницами, оставившими острые медные заусенцы. Дойдя до конца тоннеля, беглецы поодиночке выбрались наружу, осторожно пригибаясь и пролезая сквозь эти острые зубы. Наконец, все оказались среди валунов, покрытых мхом и лишайником. Вход в тоннель был спрятан подобно затаившейся в камнях медной гадюке, и обнаружить его постороннему было крайне трудно. Выбравшись на поверхность, беглецы окинули взглядом то, что лежало перед ними. Мир заканчивался впереди отвесными черными скалами. Над этой преградой клубились низкие тучи, подобные волнам, набегающим на каменистый берег. Задрав голову, Никс постаралась проникнуть взглядом сквозь туман, чтобы увидеть то, что находилось вверху саваны доледы в обители девушки рассказывали про это нагорье терзаемое бурями то немногое что было о нем известно лишь самые отчаянные храбрецы дерзали подниматься туда и многих из них больше никогда не видели те же кто возвращался рассказывали фантастические истории про чудовище страшных зверей обитающих в непроходимых джунглях дололеды Шан провела своих спутников к усыпанному камнями подножью скал подойдя ближе Никс увидела вырезанные в них ступени, которые поднимались вверх и скрывались в облаках. Фрель также обратил на них внимание. «Должно быть, это те самые ступени, которыми пользуются Кефрака и поднимаясь наверх для обряда Петринтол». Никс слышала про этот обряд. Она представила себе молодых туземцев, взбирающихся по этой опасной тропе, чтобы доказать, что они достойны своего места здесь, в лесу. Подобно всем тем, кто поднимался к саванам, многие из них не возвращались обратно. «Нам тоже нужно будет подняться туда», — прошептал Джейс. «Быть может, не нам», — сказала Никс. Она ответила как бронзовая женщина, хотя еще по-прежнему слабая, решительно направилась к скалам. Остальные последовали за ней. Налетевший порыв ветра разорвал клубящийся туман наверху. Яркий солнечный свет пронзил слой туч, выплеснувшись на скалы, открывая все трещины и углубления в камне Никс прикрыла глаза козырьком ладони, спасаясь от ослепительного сияния. Высоко вверху лучи солнца отразились от скал огненным заревом. Вырубленные в камнях ступени вели туда и там заканчивались. Девушка оглянулась на оскалившийся вход в тоннель, затем перевела взгляд на сияние меди наверху. Тоннель продолжается там. Она представила себе, как длинную медную трубу рвет пополам катаклизм, который рассек эту землю, взметнув ввысь черные скалы. Но вот туман снова сомкнулся, застилая открывшееся на мгновение зрелища. Казалось, темнота вокруг запустилась еще больше. Продолжив путь, беглецы обнаружили, что наваленные вроде бы в беспорядке валуны на самом деле являются домами с крошечными прорезанными окошками. Каменные выступы на крышах были печными трубами. Никс также обратила внимание на черные зевы пещер на разной высоте, говорящие о том, что здешние жители вгрызались не только в разбросанные внизу камни, но и в сами скалы. Место казалось безлюдным. Никс рассудила, что именно здесь должно быть собирались Кефракай перед ритуалом Петрин Тол. Она представила себе родственников, которые укрывались в каменных домах, собравшись вокруг очагов и молились богам за благополучное возвращение своих близких. Ступени начинались у скопления домов и валунов и поднимались по отвесной скале. Шан подвела всех карки из каменных блоков, обрамляющие начало ступеней. Две наклоненные ноги арки в полном равновесии опирались друг на друга, образуя остроконечный верх. Шея попыталась было идти дальше, но Райф остановил ее, прикоснувшись к руке. Бронзовая женщина повиновалась ему. А может быть, она поняла, что ей нужно собраться с силами перед тем, как начать долгий подъем. Шан стала подаркой. «Мы туда явно не пойдём», наклонившись к Никс, снова выразил своё беспокойство Джейс. Его слова не укрылись от Шан. «Нет», пристально посмотрев прислужнику в лицо, старуха обвела взглядом остальных. «Подняться по этим священным ступеням — это верная смерть. Лишь те, кто обладает даром обуздывающего пения, могут надеяться на возвращение». «Хвала матери снизу», — облегчённо вздохнул Джейс. Кант обрадовался не меньше его. «В таком случае мы в ожидании можем устроиться здесь и постараться подать сигнал пустельге». По Он снял с плеча лук. «Будем надеяться, что взгляды легиона по-прежнему прикованы к торжищу и не обращаются в эту сторону». Ник струнула принца за руку, предлагая помолчать. «Кефракай помогут Шии совершить последние шаги своего путешествия», продолжала Шан. «Но среди вас есть трое, кто также может подняться наверх, кому, возможно, суждено пройти этот путь. Трое тех...» то обладает даром обуздывающего пения. Если шее идёт туда, я иду вместе с ней, решительно шагнул вперёд Райв. Не затем я пересёк половину венца, чтобы бросить её здесь. И как вы сказали, во мне тоже звучит слабый шёпот обуздывающего пения. Шан с благодарностью склонила голову. Снова подняв взгляд, она посмотрела на Никс. Та ждала этого и тоже шагнула вперёд. Джейса и Канта дружно схватили её за руки. «Я тебя никуда не пущу!» Джейс крепче стиснул ей руку. «Если по моей вине с тобой что-нибудь произойдёт, один рыцарь снимет мне голову с плеч!» – подхватил Канты. «А с меня и так уже довольно тех, кто желает моей смерти!» Но Никс не пришлось высвобождаться силой. Вероятно, почувствовав её желание, Амон приблизился к ним и оскалился. Принц и Джейс поспешно отпустили девушку. Так оснулось их, молча выражая свою благодарность. «Таков мой путь, и вы это понимаете!» По их лицам Никс поняла, что они, скрипя сердце, соглашаются с ней. «В таком случае мы тоже пойдем», — решительно заявил Джейс, расправляя плечи. Он оглянулся на принца за поддержкой. Никс покачала головой. Она полностью доверяла предостережению мудрый Шан. «Этот путь не для вас». «Тогда просто вернись», — взмолился Джейс. «Ты должна вернуться». Вздохнув, Канте окинул взглядом каменные дома. «Мы останемся ждать вас здесь. Может быть, пригласим одного рыцаря присоединиться к нам, пока вас не будет». После того, как этот вопрос был решен, Никс направилась к арке. Амон затрусил следом за ней, с вызовом озираясь по сторонам. Когда девушка присоединилась к Ши и Райф, Шан одобрительно кивнула, после чего повернулась к оставшимся. «Что же касается третьего...» Никс обвела взглядом маленькую группу. «У кого еще дар обуздывающего пения?» Взгляд старухи остановился на том, о ком девушка не могла даже подумать. Фрейль вздрогнул. Он был потрясен и расстроен, быть может, даже оскорблен. «Я?» — Шан продолжала молча смотреть на него. «Невозможно!» — презрительно фрукнул химик «Я слышу исходящие от тебя слабые гармонии», — заговорила Шан таким тоном, каким уговаривают маленького ребенка. «Возможно, ты стал глух к ним, придавая слишком большое значение тому, что здесь». Прикоснувшись пальцами ко лбу, она затем приложила ладонь к груди. Вместо того, чтобы прислушиваться к тому, что спрятано здесь. И все-таки Фрель продолжал сомневаться. канта подтолкнул локтем своего бывшего наставника. «Меня ты терпел. Уже одно это говорит о том, что сердце у тебя есть». Не отрывая взгляд от алхимика, Шан подняла посох и провела пальцем по узору из раковин. «Подумай вот о чем». «Что впервые пробудило твой интерес к загадкам Луны, изучение которых привело тебя к открытию о надвигающейся катастрофе?» «Чисто ученое любопытство. Вот и все», — нахмылился Фрель. И все-таки от Никс не укрылись прозвучавшие в его голосе сомнения, появившаяся на лбу складка. Девушка поняла, что в настоящий момент алхимик заново переоценивает всю свою жизнь. «Мне сказали, что ты провел много лет в обители», — продолжала Шан. «Как и Никс» от синью кулака, дома летучих мышей, будоражащих воздух своими предостережениями. Я считаю, что где-то глубоко внутри ты слышал их опасения. Впоследствии это привело тебя к изучению Луны, к поиску ответов на ее тайны». Широко раскрыв глаза, Фрейль непроизвольно поднялся руку к груди. «Падение Луны стремительно приближается», — старуха повернулась к ступеням. «Все надежды на будущее лежат здесь». Алхимик сделал шаг вперед, затем другой, не в силах устоять. Никс окинула взглядом ступени, вспоминая свое видение огненной горной вершины, сталкивающихся друг с другом боевых машин, падающей на урт Луны. Полностью сосредоточенная в последние дни на том, как остаться в живых, девушка начисто забыла про главную угрозу, которая и привела всех сюда. Положив руку на спину Аммона, Никс почувствовала беззвучное рычание, вибрирующее у него в груди. Столько крови было пролито ради того, чтобы она приблизилась к этим ступеням. У нее не было выбора. Нужно было идти до конца. «Если там наверху есть ответы, я должна их найти».